Марк молчаливо покачал головой в знак непонимания. Да ладно. даже как-то подружески сказал Клим, ты не можешь не помнить, ты там пол жизни прожил. Вы конечно сейчас все стараетесь сделать вид, что у вас память отшибла, но в душе вы такие же, как мы, рождённые в СССР. Нет, у нас тоже, как и у вас, растёт новое поколение. Вон Леська и Макс, они уже россияне, а мы же с тобой, как писал Киплинг, одной крови. У нас с тобой СССР на генном уровне, как ни крути. Поэтому ты и русский знаешь не хуже меня. Я сразу даже. не уловил акцент в твоем протяжном с. И понимаешь психологию, чувствуешь нас как никто. Вон, как ты влился в коллектив за три дня, не подкопаешься, свой стал. Так что кто такие дружинники, ты знаешь. И поэтому я предлагаю тебе пообщаться с коллективом так, без протокола. Просто объясниться. Я никому ничего не должен объяснять. Полностью придя в себя и нагло хмыляясь сказал Марк. И меня к себе не п р и р а в н и в а й я живу в европейской Латвии, а вы как были, так и остались простаками. У нас так в дом чужих не приведут, а вы же как будто до сих пор в совке живете. Ключи под ковриком, деньги в постельном белье. Да? Согласился Клим. Наше гостеприимство вечный бич русского народа, которым и пользуются на п р а в о и налево такие как ты. Даже не пытался. Вас как собак помани колбасой, вы идете послушно. На этих словах Ирма встала, подошла к Марку и со всей силы на отмаш ь влепила ему пощечину. Как хорошо, что на свете есть такие как мы, сказала Ирма. Значит, мир еще не безнадежен. Продолжайте, Клим, мне очень интересно. Уже спокойно сказала она. Согласен. Не хочет говорить, не надо. Так вот, друзья. Перестав припираться задержанным и не заручившись его рассказом, продолжил Клим. Расскажу я вам почти шпионскую историю. Юрий Суслик, человек со светлой головой и мой лучший друг по совместительству, сделал открытие. Оно получилось случайное, но масштабное. Его трудно переоценить. Вот в процессе помощи людям с травмой позвоночника, тем, у кого уже не было надежды встать на ноги, появился побочный продукт. Так бывает в науке. Иногда во время изобретения малого случайно появляются более великие научные открытия. Случилось так и сейчас. Чип, который вживлялся в головной мозг и должен был передавать указания другому чипу, который вживлялся в спинной мозг, показал более сильный результат. Человек с таким чипом мог управлять окружающими его людьми. Да, да, ребята, вот такая научная фантастика в действии. Юрку, как руководителя по верхнему, как они называли его чип, с группой ученых отобрали в отдельную лабораторию для дальнейшего развития этой научной разработки. Но случилось неожиданное, и Юрка влюбился. Ему хотелось любви и свободы, но он, как разумный человек, понимал, что изобретение настолько огромного масштаба, что его не отпустят просто так. Тогда он разрабатывает план, как сбежать, и так как парень был смекалистый, у него это получается. Умирает единственная бабуля, и надо съездить продать наследство. Европейцы, вот даже Марк не даст соврать. Люди п р и ж и м и с т ы е умеющие считать деньги, поэтому поездка выглядит весьма убедительно. На родину он уезжает с единственным образцом законченного чипа. Доделывает его он тайно, ч т о б руководители не сразу узнали о законченности изобретения, и ставит таймер на систему вирусов, которую посеял в общую компьютерную сеть. Тем самым он предполагал, что сбежав с Джульеттой, прости, Платон. На этих словах Клим прижал руку к груди, показывая, что с о б о л е з н у е т Вернее, не так, продолжил он, передав единственный образец ФСБ и вступив в программу по защите свидетелей, исчезнет для всех навсегда. Программа вирусов же в этот час X сожрет информацию на компьютерах в лаборатории Карловых Вар, тоже безвозвратно. Но, как известно, мы предполагаем, а Господь располагает. Все пошло не по его плану. Появился Марк, покупатель на его чудесное изобретение, хороший покупатель с деньгами. Только вот один вопрос: откуда он взялся? Откуда вы, Маркус, узнали про Юркина изобретение? Кто сказал вам, что он будет в городе Н? Ведь Юрка никому ничего не говорил и продавать свое изобретение не собирался. В ответ Климу было лишь молчание. Поэтому, поддержав паузу для большего эффекта, он продолжил: «Я сначала предположил утечку информации из рабочей группы, которая занималась делом Юрки, но потом я увидел вот это фото. Клим достал из кармана погнутую фотографию и показал молча слушающим его людям. Увидев его, я понял все».